26-я читает Олег Попков. Запись 1991 года. Глава 2. Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии. Эмс – место блестящее и модное. Сюда съезжаются со всего света больные преимущественно грудью, катарами дыхательных путей и весьма успешно лечатся у его источников. Прибывает в лето до 14 и до 15 тысяч посетителей. Все, конечно, людей богатых. или уж по крайней мере таких, которые в состоянии не отказать себе в заботе о собственном здоровье. Но есть и бедные, которые тоже приходят сюда полечиться. Их пребывает до сотни человек. И может быть, что и не приходят, а приезжают. Меня очень заинтересовали четвёртые классы, устроенные на немецких железных дорогах. Не знаю только, на всех ли Во время одной остановки в пути я попросил кондуктора Все почти кондукторы на немецких железных дорогах не только очень распорядительные, но и внимательные и любезные к пассажирам. Попросил растолковать мне, что это за четвёртый класс. Он мне показал пустой вагон, то есть без всяких скамеек и в котором были только стены и пол. Оказывалось, что пассажиры должны стоять. Может быть, на пол садятся? О, да, конечно, кто как хочет. А сколько мест полагается на вагон? Двадцать пять мест. Прикинув мысленно размер этого пустого вагона на двадцать пять человек, я заключил, что они непременно должны стоять, да еще плечом к плечу. Таким образом, в случае, если бы прям набилось двадцать пять человек, то есть полный комплект, ни один... из них не мог бы сесть никак. Несмотря на кто как хочет. Поклажу свою, разумеется, должен держать в руках. Впрочем, у них ведь узелки какие-нибудь. Да, но зато здесь цены ровно наполовину менее против третьего класса. А это уже чрезвычайное благодеяние для бедного. Ну, это действительно чего-нибудь достоит. Итак, эти бедные... пребывающие в Эмс не только лечатся, но и содержатся на счёт э вот уж этого я и не знаю, на чей счёт. Только что вы приезжаете в Эмс и занимаете квартиру в отеле, а в Эмсе все дома, отели. К вам на второй и на третий день примерно явится один вслед за другим два собирателя пожертвований с книжками. Люди вида смиренного и терпеливого, но и при некотором собственном достоинстве. Один из них сбирает на содержание вот этих самых бедных больных. Книжке приложено печатное приглашение эмских докторов эмским пациентам вспомнить о бедных. Вы даете посильную жертву и вписываете ваше имя. Я пересмотрел книгу и пожертвования поразили меня своей скудостью. Одна марка марк, редко три марки, ужасно редко пять марок. Оказалось бы здесь не очень-то надоедают публике просьбами о пожертвованиях. Кроме этих двух избирателей нет никаких других. В то время, когда вы жертвуете и вписываетесь в книгу, чиновник буду уж называть его чиновником, смиренно стоит у вас посреди комнаты. А много вы набираете во весь сезон, спросил я, до 1000 талеров, миндер. А между тем, это слишком малая сумма сравнительно с тем, что требуется. Их много, их до ста человек. И мы их совершенно содержим, лечим, поим и кормим, и помещение даем. Действительно, маловато. Тысяча талеров – это три тысячи марок. Если перебывает публики до 14 тысяч человек, то, поскольку же придется жертва на каждого, «Стало быть, есть и такие, которые совсем не жертвуют, отказываются и выгоняют собирателя. И есть, и именно выгоняют, я это узнал впоследствии. Между тем, публика блестящая, чрезвычайно даже блестящая. Выйдите, когда пьют воды или на музыку, и посмотрите эту толпу. Кстати, я читал еще весной в наших газетах, что мы, русские, Очень мало пожертвовали для восставших славян. Это, конечно, было высказано ещё до теперешних пожертвований. И что сравнительно с нами в Европе все пожертвовали гораздо более, не говоря уже об Австрии, которая одна пожертвовала множество миллионов гульденов на содержание несчастных семей повстанцев, десятками тысяч перебравшихся на её территорию. что в Англии, например, пожертвовали несравненно более нашего, и даже во Франции и в Италии. Ну, воля ваша. Я не верю громадности этих европейских пожертвований на славян. Про Англию много говорили, но любопытно бы, однако, узнать настоящую цифру её пожертвований, которая, кажется, ещё никому в точности не известна. Что же, да, Австри с самого начала в отстаи уже имевшей в виду приобретение части Боснии, об котором теперь уже заходит в дипломатическом мире речь, то жертвала она стала быть не бескорыстно, а в виду будущего своего интереса. И жертва её была вовсе не общественная, а просто запросто казённая. Но и тут множество миллионов гульден, кажется, можно бы подвергнуть сомнению. Жертвы были или лучше сказать, исгнованные деньги были, но велика ли была эта помощь на самом деле? Это обозначится разве лишь в будущем. Другой чиновник, то есть мский сборщик пожертвований, неуклонно являющийся вслед за первым, собирает на Blödege Kinder, то есть на маленьких детей-идиотов. Это здесьнее заведение. Уж разумеется, этих идиотов доставляют в это заведение не один только Эмс, да и неприлично было бы такому маленькому городку народить столько идиотов. На заведение это ассигнована казенная сумма, но, видно, приходится прибегать и к пожертвованиям. Блестящий человек или великолепная дама вылечиваются, получают здоровье благодаря именно здешним источникам. И... Не то, что в благодарность к месту, но хоть на память оставляют две-три марки на бедных, брошенных, несчастных, маленьких существ. В этой второй книге пожертвований тоже марка, две марки, иногда страшно редко, мелькает даже десять марок. Сбирает этот второй чиновник в сезон до тысячи пятисот талеров. Но прежде было лучше, прежде больше давали, прибавил он с горести. В этой книге бросилось у меня в глаза одно пожертвование, так сказать, как бы с направлением. Пять фенингов, полторы копейки серебром. Это напомнило мне пожертвование одного русского статского советника, вписанное в книгу в Пятигорске на памятник Лермонтову. Он пожертвовал одну копейку серебр и подписал свое имя. с год тому это передавали в газетах, но имени жертвователя не объявили, и, по-моему, совершенно напрасное, ведь он сам подписал своё имя публично, и, может быть, именно мечта о славе. Но статский советник имел очевидно в виду выказать свою умственную силу, взгляд, направление. Он протестовал против искусства, против ничтожности поэзии в наш век реализма, пароходов и железных дорог, то есть против всего того, на что восстаёт обыкновенно и всякое либеральное, а вернее чужой голоса либеральствующее обшмыга третьего разряда. Но этот другой-то. Здешние-то блёдики, что хотел выразить свои своими питью феннингами? Уж я не понимаю, к чему тут <смех> приложить направление. Блёдиги-Киндер это маленькие несчастные существа, выброски из беднейших семейств. Что уже? Что же бы тут острить? Есть ли напоить бедного хотя единым стаканом воды? то и то зачтется вам в Царстве Небесном. А, впрочем, что же я? Стакан воды в МСУ, уж, конечно, не стоит более пяти пфенингов. Даже да. ни в каком случае, а стало быть, из-за пять пфенингов можно в рай попасть. Именно рассчитал минимум расхода на рай. Чему давать лишнее? Просто дитя века. Нынче, дескать, никого не надуешь». с самого первого моего приезда в Эмс, то есть ещё третьего года, и с самого первого дня меня заинтересовало одно обстоятельство. И вот продолжает интересовать в каждый мой приезд. Два э, самые общеупотребительные источника в Эмсе, несмотря на несколько других это Кренхин и Кессель-Брунен. Над источниками выстроен дом, и самые источники отгорожены от публики балюстрадой. За этой балюстрадой стоит несколько девушек, по три у каждого источника, приветливых, молодых, чисто одетых. Вы им подаете ваш стакан, и они тот же же вам наливают воду. В определенные два часа, положенные на утреннее питье, у этих балюстрад перебывают тысячи больных. каждый больной выпивает в течение этих 2 часов по нескольку стаканов, по 2, по 3, по 4, ну, сколько ему предписано. Тоже и во время вечернего питья. Таким образом, каждая из этих трёх девушек нальёт и раздаст в эти 2 часа чрезвычайное множество стаканов. Но мало того, что это делается совершенно в порядке, несуетливо, спокойно, методически, и вас ни разу не задержит. Удивительнее всего то, что каждый из этих девиц, по-моему, обладает каким-то чуть не сверхъестественным соображением. Вы только один раз скажете ей, первый раз по приезде, вот мой стакан, мне столько-то унций кренхена и столько-то унций молока. и она уже во весь месяц лечения ни разу не ошибётся. Кроме того, она уже вас знает наизусть и различает в толпе Толпа теснится густо, в несколько рядов все протягивают стаканы, она берёт их по шести, по семи стаканов за раз, за раз все их и наполняет в какой-нибудь четверть минуты и не пролив, не разбив, раздаёт каждому без зашибки. Она сама протягивает к вам стакан и знает, что из тысячи стаканов вот этот ваш, а этот другого. Помните наизусть, сколько вам амунции воды, сколько молока и сколько вам предписано выпить этих стаканов. Никогда не случается ни малейшей ошибки. Я к этому присматривался и, и нарочно справлялся. И главное, тут несколько тысяч больных. Очень может быть, что Все это самые обыкновенные вещи, и нет ничего удивительного. Но для меня вот уже третий год это почти непостижимо. Я все еще смотрю на это как на какой-то непостижимый фокус. И хоть и смешно всему удивляться, но эту задачу я положительно не могу разрешить. По-видимому, надо заключить о необыкновенной памяти и быстроте соображения этих немок. А между тем тут, может быть, всего только привычка к работе, усвоение работы с самого раннего детства и, так сказать, победа над трудом. Что касается, собственно, труда, то для присматривающегося русского тут тоже большое недоумение. Живя месяц в отеле... То есть, собственно, не в отеле, тут всякий дом отеля, и большинство этих отелей, кроме нескольких больших гостиниц, просто квартиры с прислугой, с содержанием по уговору. Я просто дивился на служанку отеля. В том отеле, где я жил, было 12 квартир, все занятые, а в иной и целые семейства. всякие-то позвонить, всякие-то требуют, всем надо услужить, всем подать, взбежать множество раз на день по лестнице. И на всё это во всём отеле всей прислуги была одна только девушка 19 лет. Мало того, хозяйка держит её же и на побегушках по поручениям. За вином к обеду тому-то, в аптеку другому, к прачке для третьего, в лавочку для самой хозяйки. У этой хозяйки вдовы было трое маленьких детей. За ними надо было всё-таки присмотреть. услужить им, одеть по утрам в школу. Каждую субботу надо вымыть во всём доме полы и каждый день убрать каждую комнату, переменить каждому постельное и столовое бельё и каждый раз после каждого выбывшего жильца немедленно вымыть и вычистить всю его квартиру, не дожидаясь субботы. Ложиться спать эта девушка в половине 12 ночи. А на утро хозяйка будет её колокольчиком ровно в 5 часов. Все это буквально так, как я говорю. Я не преувеличиваю нисколько. Прибавьте, что она служит за самую скромную плату, немыслимую у нас в Петербурге. И сверх того, с нее требуется, чтобы одета была чисто. Заметьте, что в ней нет ничего приниженного, забитого. Она весела, смела, здорова, имеет чрезвычайно довольный вид при ненарушимом спокойствии. Нет. У нас так не работают. У нас ни одна служанка не пойдёт на такую каторгу, даже за какую угодно плату. Да сверх того не сделает так. А 100 раз забудет, прольёт, не принесёт, разобьёт, аж ибётся, рассердится, наглубит, а тут в целый месяц ни на что ровно нельзя было пожаловаться. По-моему, это удивительно. И я в качестве русского уж и не знаю, хвалить или хулить это. Я, впрочем, рискну и похвалю. Хотя есть над чем и задуматься. Здесь каждый принял своё состояние так, как оно есть, и на этом успокоился, не завидуя и не подозревая, по-видимому, ещё ничего, по крайней мере, в огромнейшем большинстве. Но труд всё-таки пельщад труд устоявшийся веками сложившийся с обозначившимся методом и приёмом достающимися каждому чуть не со дня рождения а потому каждый умеет подойти к своему делу и владеть им вполне тут каждый своё дело знает хотя впрочем каждый только своё дело и знает говорю я это потому что здесь все так работают ни одни служанки а их хозяева их посмотрите на немецкого чиновника ну вот хоть бы почтамский чиновник всякий знает что такое чиновник русский из тех особенно который имеет ежедневное дело с публикой это нечто сердитые раздражённые И если не высказывается иной раз раздражение, видимо, то затаённое, угадываемое по физиономе. Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке. Вот из тех, которые сидят и дают публике справки. Принимают от вас деньги и выдают билеты и прочее. Посмотрите на него. Вот он занят делом. При деле. Публика толпится. составила хвост, каждый жаждит получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. И вот он на вас не обращает никакого внимания. Вы добились наконец вашей очереди. Вы стоите, вы говорите. Он вас не слушает. Он не глядит на вас. Он обернул голову и разговаривает сзади с сидящим чиновником. Он взял бумагу и с чем-то справляется. хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать, и вот он встаёт и уходит. И вдруг бьют часы, и присутствие закрывается. Убирайся, публика. Сравнительно с немецким у нас чиновник несравненно меньше часов сидит в одню за делом. Грубость невнимательность, пренебрежение, враждебность к публике, потому только что она публика. И главное мелочное юпитеривство. Ему непременно нужно выказать вам, что вы от него зависите. Вот, дескать, я какой? Ничего-то вы мне здесь за балюстрадой не сделаете, а я с вами могу всё, что хочу. А рассердитесь, в стороже позову, и вас выведут. ему нужно кому-то отомстить за какую-то обиду отомстить вам за своё ничтожество здесь в эмсе в почтамте сидят обыкновенно два ну много три чиновника бывают месяцы во время сезона июнь июль например в который столпятся приездят тысячами можно представить какая переписка и какая почтамту работа за исключением каких-нибудь двух часов на обед и прочее, они заняты сплошь весь день. Надо бы нам принять почту, отправить ее. Тысячи человек приходит спрашивать пост, рестант или об чем-нибудь справиться. Для каждого-то он пересмотрит целые вороха писем, каждого-то выслушает, каждому-то выдаст справку, объяснение. И все это терпеливо, ласково, вежливо. и в то же время с сохранением достоинства. Он из мелкой букашки человеком становится, а не обращается из человека в букашку. По приезде в Эмс я долго не получал ни терпеливо ожидаемого мною письма, и каждый день справлялся в пострестант. В одно утро, возвращаясь с питья вод, нахожу письмо это у себя на столе. Оно только что пришло. И чиновник, упомявший мою фамилию, но не знавший, где я живу, нарочно справился о том в печатном листе о приезжих, в котором обозначаются все прибывшие и где э, они остановились, и прислал мне письмо экстренно, несмотря на то, что оно адресовано было пост-трестант до востребования. И всё это единственно потому, что накануне когда я справлялся, он заметил чрезвычайное моё беспокойство. Ну, Кто из наших чиновников так сделает?